Глава десятая. Неожиданный отъезд Милтона в Лондон был вызван решением, которое медленно зрело в нем с того часа, как он на каменном крыльце фермы Баракомбов впервые встретил миссис Ноэлл. Если она согласится, а с вчерашнего вечера он верил, что она согласится, они поженятся. Как уже говорилось, не считая одного единственного грехопадения, Милтон жил аскетом, но это вовсе не значит, что он не способен был на страсть, совсем напротив. Глубоко затаенный огонь не мог разгореться, ему не хватало воздуха. Едва душа Одри коснулась его души, вспыхнуло пламя. Она была воплощением всего, о чем он мечтал. Ее волосы, глаза, фигура, ямочка в уголке рта, как раз там, куда младенец суёт палец, ее движение, походка, Она плавно, грациозно покачалась, словно самый воздух нес ее. Звук ее голоса не то чтобы радостного, но словно выражавшего стремление нести радость другим. Природный ум, может быть и не выдающийся, но ясный, каким отличаются люди чуткие и отзывчивые, редкие у женщин чистолюбивых или восторженных. Все это покорило Мелтонова. Он не только мечтал о ней и желал ее, он в нее верил. Он думал о ней непрестанно. Вот женщина, которая никогда не поступит дурно, которая став женой, останется любовницей, а став любовницей всегда будет духовно близка. Как уже говорилось, при Мелтоне не судачили и не сплетничали о женщинах, и слух о ее разводе достиг его ушей в таком виде, что он не усомнился. Обиженной и оскорбленной стороной была она. После разговора со священником он лишь однажды коснулся этой истории, и то в ответ на слова одной гостье «О да, Я прекрасно помню этот случай, Это та несчастная женщина, которая, которая ничего дурного не сделала, я уверен, леди Бонингтон. Это было сказано таким тоном, что послышался чей-то смущенный смешок, и все точишь заговорили о другом. Милтон был убежденный противник развода, но смутно понимал, что в иных случаях это единственный выход. Он был не из тех, кому открывают сердце, да и не ждал ни от кого откровенности. Он и сам никогда ни с кем не делился своими сомнениями и внутренней борьбой, а всякая иная борьба его мало интересовала. Он был готов любую минуту жизнь своей поручиться за непогрешимость своего божества, так же просто и естественно, как заслонил бы ее своим телом от любой опасности. Тот же фанатизм, что заставлял его смотреть на свою страсть как на цветок живущий сам по себе, независимо от того, место ли ему в садах общества, гнал его теперь в Лондон объявить о своем намерении отцу до того, как он скажет об этом миссис Ноэль. Все должно быть сделано просто и по всем правилам, ибо он обладал нравственным мужеством, которое свойственно людям замкнутым, поглощенным своей внутренней жизнью. А может быть, тут проявилось не столько нравственное мужество, как безразличие к тому, что думают и делают другие, нежелание считаться с чем бы то ни было чувствами. При мысли о том, как примет новость отец, на губах его играла та же улыбка, что у кардинала времен Чудоров. В ней чувствовалась неколебимой уверенность в своих силах и насмешка. Но вскоре он перестал думать о предстоящем разговоре и погрузился в работу, которую захотел с собой ибо что очень важно для общественного деятеля, он отлично умел полностью переключать внимание с одного предмета на другой. Приехав на Падингтонский вокзал, он тотчас направился в особняк Уэллисов. Большой дом, украшенный портиком с колоннами, всем своим видом, казалось, выражал удивление, что он почти пустует в самый разгар сезона. Трое слуг приняли скромный багаж Милтона, и, умывшись и узнав, что отец будет обедать дома, он решил пройтись а заодно навестить свою квартирку в Темпле. Высокий, несколько небрежно одет, и он всем своим обликом, как всегда, обращал на себя внимание и, как всегда, не подозревал об этом. Шагая по улице, он размышлял о Лондоне, об Англии, не похожих на эту напыщенную суету, на это скопище, на эту разноголосицу резких и унылых звуков. Ему представлялся Лондон и вся Англия подтянутая, исполненная чувство собственного достоинства, очищенная, избавленная от рущё плутократов, рекламы и доходных домов, постойных на скорую руку от сенсаций, пошлости порока и безработицы. В этой Англии каждый будет знать свое место и вере и правдой служить своему сословию. И каждый от дворянина до хлебопарца будет аристократом по духу и джентльменом по своим поступкам. Это деятельное, идеально устои Англии одним своим видом установят мир на земле. У этой Англии будет стоическая и прекрасная душа, ибо ее будут питать стоицизм и красота, заложенные в душах миллионов людей, ее населяющих. У ее городов будет свое кредо, усили니 свое, и воцарится всеобщее благоденствие, и не слышно будет никаких жалоб. Он шел по Стренду, а под ногами у него вертелся маленький оборвыш и пронзительно выкликал "Кровавое преступление в банке! Неслыханная сенсация!" Милтон не слушал газетчика, но на него пахнуло ветром живой жизни. Беспечный, удивительный, суевольный ветер этот развеял его очищенный от земной скверны венец. То был могучий ветер, И опорождали мириадлюских желаний, несчастные мольбы, возносимые к всесильной сенсации, богине случая и перемен. То был поток, струящийся от сердца к сердцу, из уст в уста, точно дыхание весны, что блуждает по лесу и делится с каждым деревом, с каждым кустиком тайнами возрождающейся жизни, страстной решимостью расти и стать все равно чем, но стать. Извечный вздох, точно немолчный ропот моря, его не приглушишь, и он всегда жив от бури. Сотни людей сновали по улице, но Милтон едва ли замечал их. Глазами Веры он видел то, что желал увидеть. У собора святого Павла он остановился перед ловчонкой букиниста. Его хозяину, маленькому и щуплому Уильяму Раймело, было хорошо знакомо это бледное, серьёзное, лишённое своеобразной красоты лицо, и он тотчас выложил на прилавку свое последнее приобретение утопию Томаса Мора. Это издание, уверял он, величайшая редкость. За всю свою жизнь он продал еще только один такой экземпляр, да и тот буквально рассыпался в руках. Этот сохранился куда лучше. Но и он проживет лет двадцать, не больше, подлинный экземпляр выгодная покупка. Томас Мор теперь редко попадает на прилавок, не то что еще несколько лет назад. Милтон раскрыл книгу, и медленно спавшие крошечные книжные уж медленно попал загнут к корешку. Да, я вижу, что книга подлинная, сказал Милтон. — Для чтения она не годится, милорд, предостерег букинист. Листы и грядуры сыплются в прах. Я уж вам говорил, у меня не было ничего лучше за весь год. Можете мне поверить. Умный был мечтатель, промотал Милтонов. Специалисты по сей день только перепевают его. Маленький книгопродавец смущенно заморгал, словно извиняясь за Томаса Мора. Так ведь он и сам был социалист. Я что-то не припомню, сведуще ли вы в политике, ваша светлость? Милтон улыбнулся. Я хочу видеть Англию примерно такой, Раймель. А какой мечтал Томас Мосмор? Но я хочу действовать иным способом. Начну сверху. Книга продавец кивнул. Вот именно, вот именно, думаю, мы к этому придем. Должны прийти Раймель, сказал Милтон и перевернул страницу. На лице Раймела выразилось страдание. Боюсь, что при вашем пристрастии к чтению эта книга для вас слишком ветхая, милорд. Есть у меня еще одна диковинка о китайских храмах тоже редкость, но не слишком древняя. Вы можете читать ее сколько душе угодно. Она из тех, которые никогда не надоедают, как раз на ваш вкус. Забавный у них был способ кладки, пластами. Либовелон, указывая на одну из гравюр. Мы В Англии так не строим. Милтон кинул на него острый взгляд, но лицо маленького человечка оставалось непринисаемым. К сожалению, нет, Раймл. А следовало бы, и мы непременно будем так строить. Я возьму эту книгу, и коснувшись пальцем изображения пагода, на переплете прибавил «Прекрасная эмблема». Глаза маленького книгопродавца скользнули ниже, отыскивая под изображением храма условный значок «Цену». Совершенно верно, мелот. Я так и думал, что эта книга вам придется по душе. Вам я отдам ее за 27 шиллингов 6 пенсов. Милтон положил покупку в карман и распрощался. Он прошел к себе в темп Оставил книгу на квартире и зашагал по берегу Темзы. В этот час солнце страстно ее ласкало, и под его поцелуями она вся рдела, дышала светом и теплом, и все дома вдоль берегов до самых башен Вестминстера словно улыбались. О многом говорило это зрелище голосом влюбленного, и перед милтованным возникло еще одно видение женщина с кротким взором и тихим голосом склонившейся над цветами отныне без нее ничто не даст ему удовлетворения, не порадует плоды труда, не улекут никакие замыслы. Лорд Уэллис встретил сына дружески, но не без удивления. Решил деньок отдохнуть, мой друг, или захотелось послушать, как нас громит Брэбрук? На сей раз он опоздал, мы уже покончили с этими аэростатами, в конце концов все обошлось. Его ясные серые глаза изучали Милтона со спокойным любопытством. Ну-ка, что ты за птица, казалось, говорили они. во всяком случае, совсем не то, чего можно было ждать, судя по твоему воспитанию. Ответ Милтоновна: "Я приехал кое-что сообщить вам, сэр. заставил лорда Торис задержать на нем взгляд чуть дольше, чем это принято". Было бы неправдой сказать, что лорд Торис боялся сына. страх вообще был ему не совестен, но он несомненно относился к Милтону с каким-то уважительным интересом и чувствовал себя с ним несвободным. По складу своему и политическим убеждениям Милтон был деспот, и это чуть ли не коробило человека, которого их характер и жизненный опыт приучили выжидать, не вырываться вперед. Этому он нередко учил своих жакеев: зная, что так лошадь вернее возьмет приз". Именно это он хотел бы посоветовать и сыну. Сам он вот уже полвека выжидал и знал, что только так можно избежать опасности когда-нибудь поневоле изменить этому принципу. Ибо в глубине души боялся что в критическую минуту способен не пощадить себя и надорваться, лишь бы другие его не обошли. Вот молодого Харбинджера он понимал этот верхогляд, в нем много прыти, как мысленно в минуту откровенности самим собой определял лорд Уэлис. Он отведал молодого вина социальных реформ, и хмель ударил ему в голову. Ему надо дать немного воли, но с ним не будет никаких хлопот. Это лёгкой на ходу послушная лошадка которую надо лишь слегка придерживать на поворотах, никогда не понесет. Пусть послушит самого себя, надо дать ему почувствовать, что и он делает что-то полезное. Все очень естественно и понятно, а вот с Милтоном не то, и дело тут не в отцовском пристрастии. Он любит непременно все доводить до конца, а это опасно, и напоминает лорду Верису его тещу. В делах государственных Милтоун, конечно, еще сущие дитя но стоит ему начать и сила его убеждений его положение в обществе и истинный ораторский дар не просто бойкий язык как у Харбинжера но сдержанная и острая речь Все это при нынешнем соотношении сил безусловно выдвинет его единым махом в первый ряд а каковы сущности его убеждения Лорд Уэллис не распытался у них разобраться но по сей день так ничего и не понял и неудивительно Ибо он и сам не раз это говорил: политические политическое воззрение отнюдь не разумом, как кажется на первый взгляд, но темпераментом. Сам он относился к политике спокойно и руководствуясь простым здравым смыслом, в каждом отдельном случае применялся к обстоятельствам. Всякое иное отношение к политике ему было чуждо и непонятно. Однако назвать его беспринципным было бы несправедливо, ибо в самой глубине его души несомненно жила упрямая, непоколебимая верность традициям его сословия для которого превыше всего твердость духа. И все таки он чувствовал, что Милтон слишком ревностный аристократ, ничуть не лучше социалистов. Он ко всему подходит с готовыми мерками, а его идея навязать людям реформы любой ценой, хотя бы против их воли, это ли не деспотизм? Да еще и действует согласно своим убеждениям, недорно, так и говорит, следую своим убеждениям. Одна мысль об этом коробила лорда Веллиса это же просто неприлично хуже смешно К несчастью мальчик чересчур глубокий ум политику такой не требуется это опасно даже очень разве что жизнь чему-то его научит и граф веллис напрягал память стараясь воспоминания чался ли на его жизненном пути хоть один политический деятель который остался бы верен своим первоначальным идеалам нет ни одного такого припомнить не удалось но это его не утешило И пока они ели позднюю спаржу, он пытался поймать взгляд сына. Что такое он приехал сообщить? В словах сына было что-то зловещее, ведь он никогда ничего ему не говорил, хотя лорд Торис был добрым и снисходительным отцом. Он, как многие люди, поглощенные делами государственными, держался со своим отпрыском так, словно все время себя спрашивал: да полно, мой ли это?" Из всех четырёх одну лишь Барбару он безо всяких сомнений признавал за свою Он восхищался ею, а как человек, умеющий наслаждаться жизнью, он любил лишь то, чем восхищался. Но не способный принуждать кого бы то ни было или выпытывать признание, он ждал, ничем не выдавая свое беспокойство, чтобы сын заговорил сам. Милтон, видимо, не спешил. Он стал рассказывать о ночном приключении Куртье и немало позабавил лорда Веллиса. Испытание красным перцем. вот уж не думал, что они на это способны. И так он теперь у Монкленджа. И Харбинжер тоже еще там. Да, не думаю, что он обладал большой стойкостью Политики?» политике, кивнул. Мне не нравится, что он на нашей стороне. Это нам вовсе не на пользу. Я полагаю, вы видели карикатуру, довольно ядовитые, Причём вас среди этих старых, кажется, нет, сэр. Лорд Уэлис равнодушно улыбнулся. Карикатура не глупая. Кстати, я надеюсь на пресгудодие. Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет, пока последний слуга не вышел из столовой. И тогда Милтоун посмотрел прямо в глаза отцу и сказал без убенников: "Я хочу жениться на миссис Ноэль, сэр". Лорд Верис принял этот удар с тем самым выражением, которое не раз у него бывало, когда его лошадь оставалась за флагом. Потом он поднес губам бокал вина и, не пригубив, поставил ее на стол только этим он и обнаружил свою заинтересованность или замешательство. Не слишком ли ты торопишься? Я хочу этого с той минуты, как увидел ее впервые. Лорд Уэлис разбирался в людях и в житейских делах почти так же хорошо, как в лошадях и охотничьих собаках. Он откинувшись на спинку кресла, и сказал, чуть насмешливо: Очень мило с твоей стороны, мой друг, что ты поставил меня в известность, хотя если уж говорить на чистоту, я предпочел бы этого не слышать. Темный румянец медленно залил щеки Милтона, как видно, он недооценивал отца. Оказывается, в трудную минуту у него хватает и хладнокровия, и мужества. "Какие у вас возражения, сэр?" И тут он заметил, что вафли в руке лорда Вереса дрожит, но глаза его не смягчились ни раскаянием, ни сожалением. Он метнул в отца такой испепеляющий взгляд, каким мог наградить противника, обнаружившего слабость старый кардинал. Лорд Дьюристо тоже заметил, что варка дрожит, и поспешил ее съесть. «Мы светские люди", сказал он. "Я нет", возразил Милтон. И тут впервые Лорду Веллесу изменило самообладание. "Это твое дело", выкрикнул он. "Я говорю о себе". "И что же, Юстас?" Милтоун неторопливо погладил колено в лице, и у него не дрогнул ни один мускул. Он в упор смотрел на отца. Лорд Уильямс ощутил удар в сердце, каким же сильным должно быть чувство, чтобы вот так пощетиниться при первом намеке на противодействие. Он достал ящик с сигарами, рассеянно протянул его сыну и тут же отдернул. "Я забыл, ты же не куришь". Он закурил сигару, задумчиво затянулся, глядя прямо перед собой, и меж его бровей прорезалась глубокая складка. Наконец он заговорил: "У нее вид настоящей леди, больше я о ней ничего не знаю". На губах Милтона явственно не проступила улыбка. А зачем вам знать? Лорд Верис пожал плечами. На этот счет он придерживался вполне определенных взглядов. "Насколько мне известно, холодно сказал он, мы имеем дело с разводом. Я полагал, что в этом вопросе ты не расходишься с церковью. Она ни в чем не виновата". "Значит, тебе известно, что у нее в прошлом?" "Нет". Лорд Верис поднял брови иронически и, может быть, даже с восхищением. «Благоразумие под маской рыцарства, вы, видимо, не понимаете моего чувства, к миссис Ноуэлл. Оно не укладывается в ваше представление о жизни, но брак без этого чувства для меня немыслим, и вряд ли я когда-нибудь смогу испытать его к другой женщине. И опять лорд Верисс ощутил, что почва уходит у него из-под ног. Неужели это правда? И вдруг он понял. Да, правда. Этот одержимый скорее сгорит на собственном огне, но не изменит себе. Он вдруг осознал всю серьёзность создавшегося положения и растерялся. "Больше я сейчас ничего не могу тебе сказать", пробормотал он и поднялся из-за стола.